1 февраля 2012 года. Среда. Москва. Сегодня позвонил муж, чтобы попросить меня зачитать ему по телефону один документ, который он случайно забыл дома. Я не приминула задать ему вопрос о его предстоящем приезде в Москву, на что он сказал, что не приедет ни на следующей неделе, ни через месяц. От такого известия сначала не нашла, что и сказать. Но ждал ли он моего ответа или решил все сам за двоих, как и всегда? В панику я не ударилась, только потому, что кое-какие деньги он нам с Миланой перед своим последним отъездом все же оставил. Бедствовать хотя бы первое время не придется. А может, он не приехал после Германии в Москву, чтобы не нарываться на серьезный разговор? Хуже всего было то, что Дмитрий, в отличие от предыдущих разговоров, вовсе не оправдывал свое отсутствие. Никаких значимых аргументов не выдвигал, просто «не приеду» и все, сказал, как отрезал. Сколько я не пыталась ему дозвониться, потом слышала механически повторяющееся: «аппарат находится вне зоны действия сети». Конечно, было страшно остаться без поддержки. Может, мне и книгу не издавать, чтобы хоть какие-то деньги остались на житье? «Я ведь сейчас даже на работу не смогу устроиться. Или все же смогу? Попытаюсь. И пенсия по инвалидности есть, а затягивать по ту же пояс мне не впервой. Видала и худшие времена. Что будут нагнетаться непростые отношения с мужем, я почувствовала еще тогда, в начале января. Гнала от себя эти мысли, чтобы проблемы решались по мере их поступления. Кстати, Этому меня научил в свое время именно Дмитрий. Но как подготовить дочь, которая даже мысли не допускает, что мама и папа могут разойтись? За год до моей болезни, как-то ночью, мы с мужем думали, что Милана спит, и выясняли отношения, не стесняясь в выражениях в пылу нас эмоций. Утром, когда Дмитрий встал раньше и уехал на работу, в спальню прибежала дочь забралась ко мне под одеяло, обняла и со слезами в голосе прошептала мне на ухо. «Мама, мамочка, я так сегодня ночью испугалась, когда вы кричали друг на друга. Ругайтесь сколько хотите, я потерплю, только не разводитесь. Ты мне обещаешь, мамочка?» Что мне было тогда ответить глупенькой маленькой малышке, семилетнему дошкаленку? Но я попыталась быть честной. «Не знаю, Мила, что тебе и сказать. Со своей стороны я постараюсь сделать все, чтобы мы не расстались». Хотя именно тогда и начала подумывать о разводе. Я всегда была против подобных семейных отношений, когда между супругами нет ни любви, ни уважения. А через год меня накрыл рак. До выполнения ли обещаний дочери мне было, если выяснилось, что проверка болезнью – Слишком страшное испытание, и его далеко не все выдерживают. Дмитрий оказался в этой ситуации слабаком. Но я выживу. Наперекор судьбе. И наперекор ему. Я заслуживаю счастья больше, чем кто бы то ни было. И побегу навстречу ему, даже если придется бежать босиком по битому стеклу. Даже если впереди меня ждет пропасть. Иногда покажется, жизнь за поворотом все еще наладится. И полюбит кто-то, кто откроет радостно для меня объятия, поцелует перед сном, пожелает счастья, вытрет слезы, если вдруг невзначай взгрустнется, подбодрит надежный друг, бодро улыбнется. Но злодейка та, судьба, обманула снова. За углом дорога в ад. Ничего другого.